Эпилог. До окончания самой долгой гонки в истории остаются всего 28 часов. Одни межгалактические сутки. Сумеет ли Митчел Карнелл сохранить свое преимущество, или в последний момент кто-то вырвет победу у Кукулькана? Бодрый голос ведущего новостей автоматически проглушился, когда на моем столе запрыгала болталка. Вздохнув, я приняла вызов. «Изабель!» Радостное лицо Хэммела заняло почти весь экран, потому что он чуть ли не носом влез в камеру. «Сегодня ты мне уже звонил с утра», — возмутилась я. «С тобой даже новости не послушаешь». «А зачем тебе их слушать, когда ты сама в центре событий?» Из-за спины Хэммела послышался ворчалевый голос Герия. «Рогер, ты вывихнешь своему папе шейные позвонки. Они не рассчитаны на такую нагрузку». Кузина сняла малыша с загривка Хэма, и тот, наконец, смог сесть ровно, не вваливаясь в кадр носом. Эти двое любители планировать нашли друг друга. «Все у них так рассудительно, обстоятельно, с расчетом нагрузки на позвонки». «Вообще мы вышли на связь, чтобы пожелать вам удачи», – улыбнулся Хэмил. «Уже завтра финал, и я очень рассчитываю на вашу победу». «Сделал крупную ставку?» – поняла я. «Наш аналитик посчитал это возможным», – снова встряла Герия. «Все с ними понятно». Герия, Хэмил и их сын Рогер жили на Прайта. Хэмни захотел иметь дело с отцом и покинул Аусмагал после того скандала и внес огромный вклад в возрождение планетки. Конечно, пять лет в масштабах планеты формирования всего ничего. Но результаты уже есть. На Прайта появилось несколько оазисов, пригодных для комфортной жизни. Отношения у нас с Хэмом и Герри наладились не сразу. Но на нашей с Митчеллом свадьбе мы уже могли спокойно общаться. А совсем скоро мы получили приглашение уже на их бракосочетание. Договорив с родственниками, я собралась было вернуться к репортажу о гонке. Но теперь запрыгала уже роба-няня. И сама включилась, в отличие от болталки. «Мама, ты где? Хочу сказку!» «Аза!» – вздохнула я. «Но делать нечего, ребенок зовет». Выйдя из каюты, я поспешила в детскую. А вот и пригодились эти многочисленные пустые комнатки на кукулькане. Правда, пять лет назад его пришлось ремонтировать еще раз. Но, к счастью, нам разрешили присоединиться к гонке снова. Это радостное известие прозвучало на нашей свадьбе. И Митчел, который до этого с напускным равнодушием говорил, будто гонка ничего для него не значит, исполнил танец прямо на столе. Хорошо, что там к тому времени стоял только графин с лимонадом. Так бы шла полная смена блюд. Трое участников выбыли. После расследования тот самый Гранка Тьюрс, главный соперник, и два мошенника рангом поменьше. Черную смерть удалось ликвидировать, но отголоски этого дела слышны до сих пор. Открываются новые дела и продолжаются следствия. А я снова лечу. Теперь уже по разным космотрассам, преодолевая космические рукава и выныривая в разных галактиках. Правда, когда мне нужно было рожать, меня переправили на специальный медицинский борт. Там я провела месяц до родов и еще два после, пока дочка не окрепла. Митчел долго сомневался, может ли наша малышка развиваться на корабле, которая участвует в космогонке. Он и мой отец наняли троих медицинских консультантов. Они провели ряд замеров и вычислений, а потом сообщили, что никаких критических нагрузок Кукулькан во время гонки не переживает. И вообще на корабле можно создать специальный бокс, где ребенок будет расти и развиваться в полной безопасности, даже если командор решит исполнить смелый маневр или на огромной скорости проскочить в другую галактику. И вот уже почти три года мы участвуем в гонке в таком составе. Как-то раз нас пытались дисквалифицировать, мол, устроили тут семейный круиз, не положено. Но выяснилось, что в положении о гонке нет ничего запрещающего подобные перелеты. Осторожно открыв дверь в детский бокс, я застыла на пороге. Меня опередили. На краю кроватки уже сидел Митчел с книжкой в руках и бубнил что-то о принцессе с драконом. Услышав мои шаги, муж обернулся и приложил палец к губам, кивая на мирно спящую азалию. Быстро же она передумала мою сказку слушать. Хотя Митч рассказывает интереснее меня. Это даже Кваси признает. Сейчас он полностью поступил в распоряжение азы и работает в связке с робоняней. Поправив одеяльце на дочке, муж поднялся. Оттеснил меня к двери. Мы оба вышли. Волнуешься за финала — спросила я, гладя его по щеке. — Нет, — он покачал головой. — Самое волнительное в моей жизни уже произошло. — Понятно, — засмеялась я. — А значит, можно заранее подготовить стол для танцев? Ты же знаешь, что конкурентов у тебя нет. — От тебя такое приятно слышать вдвойне, — промурлыкал он мне на ухо, увлекая в соседнюю каюту. — На самом деле, я уже очень хочу, чтобы эта гонка скорее закончилась. И тогда мы, наконец, сможем поселиться в доме, в окнах которого будет не чернота космоса, а деревья – синее небо. «Да хоть пирамида пернатого змея, лишь бы с тобой!» Сказала я, целую его. Прошлое, настоящее и будущее происходят одновременно. 99 жизней тому назад на вершине пирамиды взлетает оранжевое беспощадное пламя, унося с собой юные души на глазах изумленных майя. Где-то страдает студентка космической академии. Она вспомнила, откуда знает красавчика-гида, что показался ей слишком навязчивым. В отчаянии смотрит в седое предрассветное небо Майкл Боэтт переживая, что не успел родиться раньше и встретил свою изель уже на закате. Но сейчас мы с Митчеллом держимся за руки, глядя в глаза друг другу. И кольцо времени размыкается, прекращая бессмысленное мельтешение остальных воплощений. Мы встретились, узнали друг друга, смогли выдержать испытания, что выпали на нашу долю, и уместить предыдущие 99 жизней в несколько недель. А что будет дальше? Лишь Вселенная знает. Но вместе нам ничего не страшно ни в космосе, ни за его пределами.